На краю обширной территории особняка Саигуса находилось длинное, узкое, прямоугольное, кубовидное здание. Это простое, но не неотесанное здание было частным стрельбищем семьи Саигуса. Впрочем, хоть оно и было стрельбищем семьи Саигуса, на самом деле оно было построено для Майюми. Пять лет назад, когда она выиграла свой первый трофей на национальном чемпионате, его построили в память об этом. Майюми, которую с самого утра завалили всякого рода изнурительными трудностями, После обеда сразу же пришла в стрельбище и провела тут уже три часа. Она решительно сбивала цели длинным, узким, похожим на трость специализированным кац рукояткой «пронзать, уничтожать». В отличие от настоящего ружья, стрельба магии не вызывала отдачи, которая может поранить руки, но умственная усталость, понятно, была суровой. Тем не менее, такая усталость согревала сердце крайне мрачным айоми. Не беспокоясь о темпе, она усердно стреляла, И прежде чем поняла, цели закончились. Она посмотрела на часы и удивилась, как много времени прошло. Она положила кат на подставку и начала убирать все остальное хотела начать. Она Натян, Я вернулась! Как только она сняла блокирующую информацию очки, сзади ее обняли, чего она не ожидала. Так что сцена планов была неизбежна. Касаметян, не доставляй трудности Анесома, внезапно на нее прыгая! Боже Изуми, ты такая зануда! Потому что Касуметьян так не Трудностью была простая заминка. Касуми тут же ее отпустила, отбежала от Майоми, за что она, откровенно говоря, была благодарна. Касуметян, и заметян добро пожаловать домой! Во время обычной перебранки близнецов, то есть игревого спора, Майоми поправила свою осанку и подошла к ним. Я вернулась, она сама. Девушка, которая вежливо поклонилась, положив руки вместе, была младшей из близнецов Сайгуса и Зуми. Женственная девушка с прямыми волосами до плеч. Обняла Майоми старшей из близнецов, младшая сестра Майоми и старшая сестра Изуми Саигуса Касуми. Она была противоположностью Изуми, похожая на мальчишку, девушка с короткими волосами. Они были идентичными близнецами, но поскольку у них был совершенно противоположный вкус и манера, как правило, попутать их было нельзя. «Что ты практикуешь? Это не физическое поле из магии движений? Магия виртуального поля?» Магия виртуальной области расширенного проникновения, правильно? Она сама. в последнее время ты часто практикуешь эту магию. Однако они разделяли похожую острую чувствительность к магии. Любой сказал бы, что чувствительность Майюми к практике превосходила ее способности к теории, но близнецы были волшебниками, у которых была такая же ориентация, как у нее. Их способность различать вызванные последовательности могла быть даже выше, чем у Майюми. Только что они от полевого отверстия, оставленного на цели, верно поняли магию Майюми. Майоми слишком сильно баловала близнецов, потому что обожала их, а они обожали ее в ответ. Однако в последнее время, наверное, потому что они были в таком возрасте, она заметила, что они становятся дерзкими. «Анессама, а ты постаралась на славу!» Острыми глазами Изуми увидела, что остатков цели нет, что заставило ее говорить слегка удивленным тоном. «Тогда приходил херафами Ухмыляющимся голосом ответила Касуми. «Анетян!» У тебя всегда плохое настроение, когда приходит Херафуми Сан. У нее на лице исчезло непоколебимое выражение. Маюми не думала, что кто-либо может увидеть то, что она пыталась скрыть. Во всяком случае, эти двое были действительно чувствительны. Или может быть меня легче читать, чем я полагала, подумала Майоми, становясь немного подавленной. Не думаю, что Херафуми такой уж плохой. Он неплохой, но это все, что он собой представляет. Такой ненадежный человек не подходит тебе, она сама. зоми, твоя оценка слишком сурова. Хорошо. Какой тогда человек подходит? Как насчет кацта Кона? «Эй, Касуми-тян. Димон, Зикон я не особо. Точно, он симпатичен, но, к сожалению, даже не пытается понять сердце девы. Почему?» «Майеми искренне подумала. Всплыло имя Кацта». «Майеми поспешно попыталась исправить ложное представление о младшей сестры, но ни Изуми, ни Касуми не слушали. «Посмотрим, как бы выбрать ей правильного парня». Как бы там ни было, думаю, что совершенно естественно, что парни не понимают сердце девы, поскольку мы не понимаем, о чем думают парни. Добрая. Ты слишком добрая, косомитян. Достаточно, что дева начинает понимать сердце мужчины, как только они становятся любовниками. Чтобы сделать сердце девы своим, сначала мужчина должен его понять. Сердце девы. Отлично. Так что еще необходимо, кроме красивой внешности? Безусловно, любовь. Если вдруг появится слишком высокое препятствие, пробудится яростная настоящая любовь. Мы с рождения вместе, но я не знала, что это такое романтик, Изуми. Я думала, ты лишь строгая. Мне кажется, что ты имела в виду нечто иное, когда говорила романтик. Ладно, достаточно. К тому же я не романтик, Касумитян. Просто тебя такое недостаточно заботит. Как скажешь. Я все равно не очень-то женственная. Итак, кому разрешено быть любимым Анетян? Кому-то как хаттори Касуметян! Касумитян. Откуда ты знаешь имя Ханзо-куна? Появившись из ниоткуда, на самом деле она была здесь с самого начала. Маэми вклинилась между ними, потому что просто не могла молча слушать. Маэми не припоминала, чтобы представляла Хатори младшим сестрам. «Конечно, мы будем знать о любых надоедливых жуках, гудящих вокруг тебя, Анессама». «Изумитян, я в это не верю. Вы двое ведь не шпионили за мной?» «Это не... это не ваше дело, с кем я встречаюсь». «Неверно, Анэтян, у Изуми у меня школа, так что мы никак не могли за тобой шпионить. Вот так вот». «Вы использовали для этого других людей?» А Лишь в мыслях прокричала она, так что, конечно, никто не мог это услышать. Однако близнецы, наверное, как-то могли, но Майями по их поведению этого не видела. «К тому же, косометяны, я беспокоимся тебе о сама. Она сама ты такая красивая, а у тебя никогда не было парня, и тебе уже 18. Ты даже уже почти выпускница школы. Не то чтобы я не могу себе позволить парня. Мое социальное положение...» Она понимала, что такие слова звучат очень похоже на оправдание, даже хуже, явно несчастное оправдание или, наверное, жалкое. «Эй, разве вы двое не в той же лодке? В конце концов, вы ведь тоже ни с кем не ходили на свидание!» Этим Майами попыталась стремительно изменить тему разговора, однако она не подозревала, что эти слова тоже довольно жалкие. До контратаки сестёр. «И что? Изумие мне еще 15? Что то признание в любви? Я получила сегодня два!» Их я вежливо отклонила. Такой опыт не такая уж и редкость. Ты строгая, Изуми? Ничего бы не случилось, если б ты с ними немного походила на свидание. А ты жестокая, Касумитян. Несомненно, все мальчишки вокруг тебя не думают о тебе, как о простом друге. Если ты не прекратишь это слабое поведение, рано или поздно произойдет что-то плохое. Прекрасно понимаю собственную жалость. Моё имя на фоне разговора сестер. 4 ноября. Наконец настал обеденный перерыв первого дня после возобновления занятий. «Президент, то есть майюми -сан, ты не устала?» С беспокойством Азуса посмотрела на Майюми, которая посетила комнату школьного совета, чтобы помочь с делами. «М -м, немножко, но вся в порядке. Может, было бы лучше, если бы ты подождала до следующей недели?» Сегодня была пятница, в субботу тоже были занятия, но третьему году можно было и не посещать школу. «Немало из них и сегодня, и завтра будут самостоятельно заниматься дома». «Я думала, что не выдержу, если стану еще больше измотанной». «Понятно. Поэтому ты и пришла в школу?» Склонила голову Азуса, в замешательстве уставившись на Майюме. «Ну, приходить в школу, потому что оставаться дома более утомительно, такое, наверное, другие люди не поймут». Она почувствовала, что объяснять будет немного неловко, поэтому не ответила на вопрос Азуса и зевнула, прикрывая рот рукой. Она сложила руки на столе, затем прижалась к ним щекой. Майами ощутила, как у Азуса расширились глаза, когда она вдруг легла и задремала. Но она не обратила внимания, сдышала, будто уже крепко спит. Конец одиннадцатой книги. Читал Адреналин.